Пилог. Прошло несколько лет. Варя с Денисом и Антошкой наряжали елку. Нынче у них был двойной праздник: Новый год и знакомство с Диминой невестой. Готовились со всем усердием. Младшему сынишке исполнилось в этом году 6 лет. Он считал себя большим. Да, так и было. Крупный развитый мальчишка. Есть кого. Папа Денис 1,90 м, касая сажень в плечах. Так что Антону было куда расти. Как-то так у них сложилось, что Новый год стал по-настоящему семейным праздником. И Денис это очень ценил. Откладывал дела и новогодние дни проводил с семьей. Антошка к этому привык. Отец для него был непререкаемым авторитетом. И если надо было что-то делать вместе с отцом, то счастью мальчишки не было предела. Как сейчас, например. «Тош, подай вон тот зеленый шар!» Денис встал на табурет, чтобы украшать верхние ветви. Потолки в доме были высокие по 3 метра. И ёлку они ставили высокую. Варя по-любому не доставала. «На, пап! А можно я повешу?» «Давай!» Денис без разговоров поднял сына на руки, и тот сам повесил шар. Затем прямо вместе с сыном спрыгнул на пол и сказал, «А пойдём горку проверим. Да и снеговичка надо подремонтировать. А то гости приедут, а он у нас без носа». «Да, пап!» «О, это дело Антошке нравилось больше. Одевшись, Старшие и младшие Дорогины вышли на улицу. Там у них летом был газон, а зимой полянка вокруг ели, которая росла в центре газона. Специально так сделали. Под Новый год вокруг ёлки чистили снег, лепили снеговика, водили хоровод и запускали фейерверки. Пока Денис вставлял снеговику потерянный нос, Антошка выглянул за ворота, услышав шум мотора. «Мариса приехала!» — радостно возвестил он и, подпрыгивая, поспешил навстречу старшей сестре. Марине было уже 28 лет. Младшего братишку она воспринимала как сына. Любила безмерно, баловала, задаривала подарками, несмотря на сопротивление матери. Однако, к чести Антошки, он не стал капризным и разболованным ребёнком. Оставался серьёзным и самостоятельным. Но, конечно, любовью родственников пользовался по полной. Прыгая вокруг машины сестры, он только вскрикивал от радости, глядя на очередные праздничные пакеты, которые сестра выгружала из багажника. «Ух ты!» «Ух ты, круто!» Марина не успела разгрузиться, как к дому подъехал внедорожник Димы. Если Марина до сих пор жила одна и даже интрижек не заводила после того, как ей изменил парень, с которым она собиралась создать семью, то Дима подружек менял часто. Но привезти в дом и познакомить родителей хотел впервые. Поэтому неудивительно, что вся семья высыпала на крыльцо, чтобы встретить дорогих гостей. Денис с Антошкой тоже подошли к Варе с Мариной, чтобы быть в этот момент вместе. Из машины, не дожидаясь, когда откроют дверь и подадут руку, легко выпрыгнула тоненькая невысокая девчонка в куртке, джинсах и кроссовках, на голове меховые наушники, в руках пара бенгальских огней, которые она тут же подожгла. «С Новым годом! Меня зовут Катя!» — подошла она к Варе и Денису. Взглянув на её доброжелательную улыбающуюся мордашку, Варя выдохнула, и у неё отлегло от сердца. Она очень боялась, что обеспеченный парень, каким стал Дима, попадётся на крючок какой-нибудь Алинии или Насти. Но, слава богу, сыну хватило ума выбрать достойную девочку. Пока все здоровались, знакомились и подшучивали, подъехала ещё одна машина. Приехала Оксана. Они с мужем всегда приезжали из Москвы на своей машине. Виктору тесте нравилось. Он бы приезжал чаще и гостил дольше, но Оксана семью отца не любила. Считала, что дети Вари, и тем более их общий ребёнок Антон, крадут её наследство и наследство её дочери. Воспринимала их как противников. Сама она, выйдя замуж, ни дня не работала, Виктор содержал семью и мало в чём отказывал. Но Оксана всё равно часто клянчила у отца деньги. Их дочка, которая была ровесницей Антона, только чуть младше, к сожалению, росла маленькой копией матери. В гости к нам приезжать не любила. Варя подозревала, что скоро и новогодние праздники они начнут отмечать без Оксаны и её семьи. Когда все устроились, разместились за столом и разлили шампанское, чтобы уже проводить старый год, у Вари зазвонил телефон. Извинившись, она вышла из-за стола и глянула на экран. «Тимофей?» Мгновение подумала, брать ли трубку. Взяла. «С Новым годом, Варюш!» услышала хриплое надсадное дыхание. «С Новым!» — сдержанно ответила. «Что-то случилось?» «Мать больницы, инфаркт». «Сочувствую. Но ты сильный человек, справишься?» «Да, я справляюсь. Я не за этим. Как ты, Варь?» «Всё хорошо. Извини, но мы, наверное, не приедем в больницу». «И не надо, я не за этим. Я хочу попросить у тебя прощения, Варь. Прости меня за всё». «Я простила, Тимофей, давно. У меня теперь совсем другая жизнь. Но. «Если бы не твоя измена, я не встретила бы своего мужа, самого замечательного человека. Так что спасибо тебе за измену», — невольно улыбнулась Варя. «И прости, у нас праздник. Меня ждут за столом». «Подожди», — прохрипел бывший, чувствуя, что Варя сейчас положит трубку. «Мне тут про Беловых доложили. Геннадий ещё сидит, а Алина в нашей области в небольшом городке открыла маникюрный салон. С братом не общается и передачи не передают, а я... я... Скучаю. Мне неинтересны твои знакомые, Тимофей. И они, и ты сами творите свою судьбу. Не звони мне больше. У меня семья. И я не хочу их обижать. Она отключилась и, подняв глаза, встретилась взглядом с мужем. Он, коротко бросил Денис. Он звонил сказать, что матери плохо. Можем потом съездить в больницу, предложил Денис. Съездим потом, согласилась Варя. А сейчас за стол. Наша жизнь продолжается. «С Новым годом! С новым счастьем!» — Денис поднял фужер. «Пусть всё загаданное сбудется!» — Варя подняла свой бокал. По традиции, тост начинал Денис, а заканчивала Варя. Так у них было заведено. Они надеялись навсегда.